Пожав руку мистеру Эшби, Кемаль вышел из кабинета. Его снова окружили журналисты. К нему протиснулся Тадао и Мацу. «Хорошие новости!» — сказал он. «На бирже наши акции пошли вверх». «Очень хорошо!» — улыбнулся Кемаль. «У тебя есть еще какие-нибудь новости?» «Есть!» — почти закричал Мацу. Такой стоял в коридоре шум, У нас в компании появился солидный адвокат, который будет постоянно вести наши дела. — Хорошо, — кивнул в ответ Кемаль. Полицейские расталкивали журналистов, давая ему проход. — Вы подойдите в суд на ФБР? — спросил кто-то. — Нет, — улыбнулся Кемаль. — Только что я узнал о повышении котировок наших акций. Думаю, они сделали мне неплохую рекламу. Вы можете сказать что-нибудь по поводу предъявленных вам обвинений? Несколько слов. Полная чушь. Вы останетесь после этого в Америке или уедете в Турцию? Я американский гражданин. Журналистов было человек 30, и они бежали по коридору за ним. Вы приняли извинения Кевиноу? Конечно, он профессионал, выполняющий свой долг. Жаль, что он ошибся. Америка нуждается в таких людях. Вам не кажется, что вы стали жертвой заговора? Нет, просто на этот раз ФБР и ЦРУ ошиблись. Это иногда бывает. Вы по-прежнему будете руководить своей компанией? Вы же сами сказали, что она моя компания. Почему ее должен возглавлять кто-то другой? Спасибо, господа, — закричала Мацу. Прошу вас больше не беспокоить мистера Кемаля Аслана. Они прошли ворота и вышли на улицу. У автомобилей стояли еще человек двадцать. Здесь же были адвокаты Кемаля. «Вы видите рядом с Розенфельдом человека?» «Говорят, он один из лучших юрисконсультов», — зашептал имацу. «Вон он стоит в стороне». Кемаль пригляделся к знакомой фигуре и вдруг широко улыбнулся. Новым юридическим советником и консультантом их фирмы стал взятый и Мацу на работу в отсутствие Кемаля мистер Питер Льюис, связной советской разведки в Нью-Йорке. Круг замкнулся. Он был победителем. Конец книги. Апрель 1998 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.